Глава 16. Дарья Андреевна уже несколько дней как вернулась в свою квартиру. Знакомые сказали, что Краснова арестовали под Москвой на угнанной машине. За ним много косяков, так что вряд ли скоро тот отмажется. И данный факт весьма радовал Сазонова, а также Дарью Андреевну. Жизнь снова вернулась в своё русло. Но вся эта история оставила странное послевкусие, похожее на разочарование, которое и Кирилл, и Морозова старались тщательно игнорировать. А ещё больше они старались игнорировать ту ночь, когда Кирилл привёз девушку из городского клуба. Тогда Морозова до самого вечера не решалась позвонить, несколько раз брала в руки телефон, но снова откладывала его. А когда решилась, то лишь смогла выдавить хриплое «Прости, мне жаль», а потом тихо добавить «Спасибо». Кирилл тоже был не особенно разговорчив, лишь подсказал, что в холодильнике есть пиво, должно пригодиться. Это только сильнее смутило девушку, она ещё раз поблагодарила, коротко попрощалась их отношения вернулись на прежний план за исключением неприязни и жуткого раздражения со стороны парня на парах морозова предпочитала не смотреть в глаза кириллу а тот в свою очередь сидел с отсутствующим видом изредка отмечая что-то в конспекте или просто сидел забивая и на лекцию и на конспект и вот через несколько недель п р и ш ё л день которого с нетерпением ждал весь колледж районные соревнования по баскетболу были знаковым культурно-спортивным событием поселка Приезжали команды со всего района и даже из областного центра. Команды распределялись на две возрастные группы, младшие соревновались в спортзале школы, а старшие – в колледже. Должен был определиться победитель, который будет представлять район на областных соревнованиях. Также на отборочные всегда приезжали тренеры областной сборной, которые присматривались к молодым спортсменам. Именно на такие смотры и надеялся Кирилл Сазонов. Возможность засветиться его очень прельщала. Мать беспокоилась, что Кирилл ещё не оправился от раны, Но он её успокоил. Швы уже сняли, остался только лиловый рубец, так что волноваться было не о чем. В этом году студенты особо ждали соревнований. А всё потому, что ежегодную апрельскую дискотеку решили приурочить к этому событию. В отличие от школьных капустников, в колледже это мероприятие организовывалось на широкую ногу. «Концертная программа, обязательная тематика для одежды, музыка под стать». И в этом году студсоветом совместно с педагогами было решено посвятить праздник спорту. Студенты – народ раскрепощенный, не то что школьники. Так что уже на сами соревнования пестрая толпа болельщиков с нарисованными мечами на щеках и в майках с хэштегами и п р о ф и т а н я ш е к заполонила зал». И как бы ни следили преподаватели, как бы ни предупреждали о быстром и безвозвратном вылете, большинство уже продумали, как после соревнований, а именно они заменили – В этот раз концерт употребят по-тихому горячительного и пойдут извиваться под музыку в о б в е ш а н н ы й зеркальными шарами и плакатами актовый зал. Но Сазонову его команде сейчас было не до веселья. Для начала нужно было отыграть с серьёзными противниками, а потом уже думать о тусовке. Стартовый свисток. Команды построены для приветствия. Три районных команды и одна из областного центра. «Сироп сегодня играет». шепнул Костик Сазонову, стоя в шеренге, пока судья напоминал правила. «Ага», — ответил Кирилл, — «жди веселья». Артём Сахаров, или в простонародье «сироп», был давним врагом Сазонова. Сахаров жил в городе, а всех проживающих за его пределами считал безнадёжно отсталыми провинциалами. Они уже встречались на поле, и Кирилл с Костиком знали, что спортсмен Сахаров отличный. Только вот спеси хоть отбавляй. К тому же с Сазоновым у них случались пару раз разборки, когда они случайным образом пересекались в городских клубах. Когда жеребий определил противника, началась игра. Команда колледжа и городская оказались в разных группах, но по итогам каждая из них победила. И им теперь предстояла борьба друг с другом за первенство района. Этих было щёлкнуть просто. Переводя дыхание, в перерыве заметил Костик. «Но вот с городскими придётся повозиться». «Сироп вроде после травмы», — ответил Кирилл. «Может слагать. Но мы и без этого им рога выкрутим». «Чувак, ты тоже после травмы!» Многозначительно выгнул бровь вдруг. «Не переживай, мамочка, я в полном порядке!» Криво усмехнувшись, ответил Сазонов. «Вон, смотри, с кем сироп зажигает!» Кивнул Костик в сторону их старого знакомого. Кирилл поднял брови от удивления, хотя удивляться тут было нечему. «Вера!» С отвращением выплюнул он. «Эта змея уже и сюда своё жало засунула!» «Они с сиропом стоят друг друга!» Заметил Костик с лицом древнего философа. «Да и хрен с ней!» – отмахнулся Кирилл. Перед второй частью игры Сазонов заметил, что в зал вошла Морозова. Наверное, подошло время её дежурства. Чего лукавить, он искал её глазами и во время первой игры. Но, видимо, у неё нашлись дела поважнее. Она была одета в свободную одежду, узкие джинсы и светлую футболку с принтом из какого-то сериала. Также Сазонов отметил про себя, как красиво смотрятся её распущенные по плечам волосы. Дарья Андреевна за последние пару недель отошла от того ужаса, в котором её держал Краснов, стала чаще улыбаться, даже выглядеть стало как-то ярче. В глазах появился блеск. Кажется, они оба пытались вернуться к отношениям студент-преподаватель. Однако Кирилл замечал за собой, что подолгу засматривается на неё на занятиях, пропуская мимо ушей лекции. Он пытался отвлечься на других девушек, но как-то не было настроения. Да ещё и эта Светка со своим бойкотом. Что они теперь друзья без привилегий и что скоро до него дойдёт, почему? Дарья Андреевна подозвала Кирилла жестом, помахав ведомостью, в которой он забыл расписаться. Протиснувшись сквозь толпу, высыпавшую в фойе в перерыве между играми, Сазонов оказался возле Морозовой. Было шумно. Народ обсуждал игру и предстоящую гулянку. Кто-то спорил о результатах, кто-то пытался предугадать, кому достанется победа. Колледж гудел. Девчонки громко хохотали, заигрывая с приезжими студентами. В холле было прохладнее, чем в зале. Это было приятно, потому что Сазонов всё ещё не остыл от первой игры. Он взъерошил влажные волосы и подошёл к кураторше. «Я тебя так и не дождалась после занятий!» Почти прокричала в ухо Сазонову кураторша. «Мне списки ещё до обеда подать надо было. Кирилл, а я бегаю за тобой!» «Извините, забыл», — ответил Кирилл и черкнул подпись в свободной ведомости по практике. «Здорово, Сазонов!» — услышал рядом с собой Кирилл. «Сироп!» — обмен любезностями назрел. «Привет, сладкий!» л е й н о ответил Кирилл, с удовольствием отметив, как передёрнулось лицо соперника от вариации на тему его фамилии. «Смотрю, ты новую соску нашёл». Сахаров пренебрежительно кивнул в сторону Дарья Андреевны, которая стояла меньше, чем в полуметре от парней и застыла от такой наглости. «Ну, мою старую же ты подобрал». Теперь Сазонов почувствовал взгляд Морозовой на себе. Видимо, она думала, что он пояснит наглому чужаку, что она его преподаватель. Но сама решила смолчать, когда Сазонов этого не сделал. «Дарья Андреевна, а я расписался!» Откуда ни возьмись, взялся костик, не заметивший заминки. Или заметивший, поэтому и встрявший. Лицо Сахарова вытянулось на несколько секунд от удивления. Этот верзила даже как-то стушевался, но ненадолго. «Дарья Андреевна Морозова в лучших традициях светского общества представил преподавателя Кирилл своему знакомому. Мой куратор». «Очень приятно», — в такой же манере ответил Сахаров, а потом с мерзкой улыбочкой повернулся к Морозовой. «Приезжайте преподавать в наш колледж. Я вам с удовольствием всё покажу». «Отправляйтесь в зал, молодой человек». в ы д е р ж а н о Хотя из д о л е й брезгливости ответила Дарья Андреевна. «Скоро начнётся игра». «Вот ублюдок!» Сквозь зубы процедил Сазонов и тоже поспешил в раздевалку переодеть кроссовки и напрочь мокрую майку.